Посмотрев на текущие капельки пота, лейтенант сжалился и разрешил снова сесть на лавку и опустить руки. Больше его никто не перебивал. Подойдя к карте, висящей на стене, он показал территорию завода. «Узнаете?» Двое из троих молча кивнули головами, а резинки над ними губами выдохнул «Да!» Коричневым закрашены те самые зоны, которые вы будете заражать следующим образом. Наводите сюда указкой, сюда и сюда. Прилетает вертолет из большой высоты, над этим объектом сбрасывает отравляющее вещество. Но не бойтесь, оно не слишком вредно для здоровья, точнее совсем безвредно. Не исключено. что в малых дозах даже полезно. «Это что же такое будет?» Снова воскликнул Валетов. «Я и сам не знаю. Сюрприз командования. Все, кто будут заходить в эти области, должны будут на себя надевать средства защиты. Задача нашего взвода — вот это вот пятно, самое северное». Лейтенант обвел коричневой областью ручкой. Мы должны вывести оттуда всех гражданских и, естественно, кого видим, надеваем противогаз, прежде чем выводить на сборный пункт. Два других пятна достанутся англичанам и немцам. Французы обеспечивают работу с ранеными, а вторая их половина занимается прикрытием пожарных расчетов, ведущих тушение, не допускает комиссу живак и оказывать помощь в монтаже водоводов. После того, как все люди из зараженных областей будут выведены, вы все трое перемещаетесь к воинским складам и подсвечивайте указкой горящие здания. Естественно, я надеюсь, до всех дошло, что здания будут гореть условно. Рядом с каждым зажгут по одной дымовой шашке, И что и будет обозначать возникновение возгорания. Пожарные вертолеты полетят к месту тушения с водой. специальные новые устройство, установленное на борту машины, позволит автоматике самостоятельно вычислить момент сброса воды на горящий участок. Вопросы? Валетов, поскольку был, как ни крути, самым образованным из троицы, Первым задался основной проблемой. Это что же получается? Мы будем с этими указками сидеть, светить на здание и в этот момент нам на голову будут падать отравляющие вещества? Значит, в противогазе надо сидеть? Ну, вы можете находиться достаточно далеко от места выброски, на расстоянии нескольких километров. но ну, нам такой размах не нужен поэтому постарайтесь выбрать себе позицию для того, чтобы подсветить здание ну, всего в паре сотен метров. Не исключено что вы сможете даже находиться за территорией предприятия. Пользоваться лазерной указкой просто нажали на кнопочку старший лейтенант произвел данные действия лазер светится. Отпустили, лазер не светится. Запаса аккумуляторов хватает на четыре часа. Команду о начале подсветки вы будете получать по рации. Переговариваться с координирующим ваши действия офицером, а им будет лейтенант Мудрецкий, вы не сможете. Будете только слышать поступающие приказы. И вам необходимо выполнять поставленные задачи. Итак, распределимся. Простаков займется северным пятном, Резинкин — западным, Валетов — восточным. — А почему-то Простаков — северным? Возмутился Валетов. — Я нашим сам хочу все организовать. Чего это я должен каким-то немцам там подсвечивать? — Я так решил... Прекратил все разговоры старший лейтенант «Свободны!» В непосредственной близости от складов, которые должны точно в 10 часов утра загореться, поставили два грузовика. Борта откинули вниз, совместили получившиеся вместе две платформы и на них организовали небольшую трибуну для высоких гостей, включая генерала Лычко, и военного атташе Германии, прибывшего специально полюбоваться на учения. Господин Генрих Вичке с интересом наблюдал за тем, как к каждому из четырех складов подкатываются здоровые двухсотлитровые бочки. Лычко улыбался. «Дымить будем по полной программе. Часа четыре. Как закончится, еще одну подкатим». Генерал потирал руки и время от время поглядывал на находящихся в великом беспокойстве стойла Хрякова и тода маркина Несмотря на то, что оба офицера с утра приняли по сто с копейками граммов анестезии от всяких беспокойств во время учений, оба чувствовали себя весьма неуютно под начальственными взорами. Когда милая переводчица довела до Генриха слова русского генерала, тот сообщил, что, похоже, у русских есть порох в пороховницах. — Да, этого добра у нас хватает, — отозвался генерал и притопнул в нетерпении ногой. На часах еще было только девять, по плану через пятнадцать минут противник должен применить химическое оружие. отташе задал вопрос по теме. — А что вы примените? Какое вещество? Выслушав приятную слуху дамские шветания, Лычко прищурился. — Старинный русский рецепт. Все сразу поймут, что подошли к зоне поражения. — Наш сюрприз, — дипломатично ответил генерал, во второй раз глядя на циферблат часов. как и медленно бежит время черт поскорее бы все пришло в движение тогда бы стало интереснее разговаривать через переводчицу удовольствие мало говорила мама учи немецкий к сегодняшнему дню четыре взвода подошли с не слишком радостными для лычко и для немца вички показателями На первом месте оказались англичане, немцы занимали последнее место, вторыми шли французы и третьи — русские. Валетов, сидя напротив ангара, по которому не так давно его таскала Люси, был погружен в воспоминания. Он то и дело поглядывал на обожженной веревкой руки Потом цепки длинные коричневые пальцы обезьяны снова хватали его. Несколько раз удерживали над пропастью, словно куклу. Он вздрагивал только от одних мыслей. За те два часа он устал прощаться с жизнью. И когда все закончилось, думал, что вообще с ума сойдет. Но ничего, отошел. Сейчас ему осталось направить лазерную указку на тот самый ангар, после чего на него вертолет сбросит какое-то вещество, обозначающее зону поражения. фрол всерьез думал, что сейчас прилетит винтокрылая машина, и с неба на ангар упадет большая куча мела или песка, для того, чтобы сразу было ясно, где они находятся. Не будут же на живых людей, а было видно что рабочие завода расположились как им было приказано вокруг ангара сбрасывать настоящий яд мужики разбившись на две кучки с одной стороны склада и с другой забивали козла изредка матерясь поглядывая в воздух, исправляясь друг у дружки о времени.